Алексей Ковтунов. Олег Сапфир. «Идеальный мир для лекаря». Книга седьмая. Текст читает Александр Башков. Глава первая. Вилсон в панике носился по дому. Он хаотично хватал вещи, запихивал их в сумку, и как только заполнялась одна, хватал следующую. «Ой, да перекусите, вкусно же! Вы копченую колбасу еще не пробовали, и очень зря!» Сборы постоянно замедлялись из-за гостя, что пытался накормить как Уилсона, так и его сестру. Причём Мирабель пару раз сдалась и попробовала вкусности. Даже вина немного выпила, но быстро пришла в себя и продолжила сборы. Как-никак, окарательный карательный отряд — это смерть. Смерть чуть ли не всему городу. «Да постойте же вы!» — снова воскликнул лекарь. «Видели?» «Что видели?» — Уилсон испуганно зазирался по сторонам, выглянув в окно. «Что там такое?» «Да ты сюда посмотри!» Михаил выудил из сумки запечатанную бутылку и одним ловким движением руки выдернул металлическую пробку. «Вот как я умею!» прорычал артефактор и снова продолжил собирать вещи. Лишь самое ценное — материалы для артефактов, золото, документы. «Все, поздно!» Чего вы так спешили?» Каждый в этом городе почувствовал всплеск некротики. Волна прокатилась на многие километры, и это значит... Темный портал», — пролептала Мира. «Нам конец», — заныл Волсон, но сестра подхватила его и потащила к выходу. «Уходим», — рыкнула она и вышла на улицу. «Эй, я не доел», — возмутился Михаил, но ему тоже пришлось проследовать за ними, прихватив с собой початую бутылку и кусок копчёного сала. Вы, кстати, зря отказываетесь». «Ты что, ничего не почувствовал?» — удивилась Мирабель. «Почувствовал?» «В это сало добавили красного перца. Теперь жжёт. Но как-то приятно». Михаил посмотрел на девушку и понял, что она спрашивала не об этом. «А, так ты про темный портал? Ну, открылся он, и что тут такого?» «Это карательный отряд!» — возмущенно воскликнула она. «Надо отойти как можно дальше», начала рассуждать Мира вслух. «Иначе весь город будет уничтожен, но...» «Если их всего трое, у нас еще есть шанс отбиться». Девушка переживала за город как минимум потому, что ее брат уже успел здесь дружиться со многими и в случае побоища будет раздавлен. Впрочем, для начала надо победить эту троицу карателей. Обычно Орден Смерти посылает именно троих, то есть один отряд. «Если верить твоим словам, то шансов у нас нет», — отвлек ее от мысли лекарь. Она повернулась к нему и увидела, что он указывает куском сала куда-то в сторону ворот. «Нам хана!» — пожал плечами Уилсон, увидев, что в их сторону движется аж шестеро магов смерти. «Очень верно подмечено», — согласилась с ним сестра. «О, прикольно! Даже шестеро!» — улыбнулся Михаил и откусил здоровенный кусок сала, запив добрым глотком вина. «Мало, конечно, но хоть так». Миробиль резко побледнела, а Уилсон и вовсе готов был потерять сознание от страха. Но, переборов себя, девушка расправила плечи и встала в боевую стойку. У нее есть некоторые претензии к этому ордену, поэтому сдаваться без боя она не собиралась. Но хорошо понимала, что шансов нет. Два отряда карателей. Это огромная сила. Да, Михаил смог прикончить аж двоих, но Мира понимала, что это возможно лишь из-за неожиданности. Застал их врасплох, напав со спины уилсон же просто стоял как вкопанный и смотрел безжизненным взглядом куда-то в пустоту перед собой. Жизнь пронеслась у него перед глазами уже несколько раз, так что смотреть уже было нечего. Все счастливые моменты вспомнил, немного погрустил о том, что не успел создать свой идеальный артефакт. «Что?» — удивленно пробормотал он, придя в себя. Мужчина был уверен, что уже умер, но... Тут было два варианта. Либо он попал в ад, либо этот ад устроил здесь кто-то другой. Вокруг все грохотало, мерцали вспышки, слышались смешные крики. Да, именно смешные, но это было ни разу не смешно, ведь Уилсон сейчас только начал осознавать, что кошмар только начинается, ведь этому человеку теперь придется служить. Лекарь, что выглядит как обычный молодой парень, сейчас сражается сразу с пятью старшими магистрами смерти. Но не просто сражается, нет, он издевается над ними. Ведь как еще назвать тот факт, что он повлиял на голосовые связки этих бедолаг? Теперь мудрый старец в черном балахоне, от одного вида которого сердце простых людей сжимается в ужасе, пищит, словно девчонка. Да и у всех остальных магов голоса тоже изменились. «Облако смерти!» — пропищал в очередной раз маг и приготовился творить заклинание вместе со своими товарищами. Но в этот момент лицо парня изменилось. Раньше он улыбался, что-то шутил, и даже не выпустил копчёное сало из рук теперь он вдруг стал серьезным вы что бараны удумали облако убьет весь город идиоты прорычал он а дальше дальше уилсон закрыл глаза и открыл лишь только тогда когда михаил подошел к нему и предложил выпить на тебе сразу полегчает обещаю «На!» — мужчина заглянул за плечо лекаря и увидел там пять трупов шестым уже практически закончила его сестра кто ты совсем память отшибла да Михаил провёл мерцающей ладонью над головой артефактора и пожал плечами. «Да нет. Вроде с мозгами все нормально». Раньше Уэлсон думал, что страшнее ему уже не станет. Но он ошибался. Нужно бояться не Орден Смерти, а за Орден Смерти. Ведь теперь у Михаила к этому Ордену явно появились вопросы. А еще он осознал, что о некоторых своих планах сейчас лучше забыть. Да и не только сейчас. В будущем тоже не стоит о них даже вспоминать. Он как раз недавно размышлял о том, как бы ему расторгнуть контракт. Но теперь эти планы придется застунуть настолько глубоко, насколько это только возможно. «Слушай, а чем они тебе так насолили?» Я не мог пройти мимо, глядя на то, как ожесточённый мир уничтожает своего противника. Именно уничтожает. Убийством это никак не назовешь. Ответила девушка лишь тогда, когда от довольно сильного смертоносца осталась лишь горстка истлевшего праха. Да уж. А ведь можно было, как я, просто заставить врага выплюнуть легкие, И не обязательно через рот. Ага, я совсем не жестокий. Лекарь, как-никак. Противники, кстати, были довольно сильными. Даже не ожидал встретить в этом захолустье таких магов. Магистры никак не меньше. Но что я могу сказать? Точно. Ничего общего они со смертью не имеют, так что их слава — сплошное враньё. С другой стороны, кто-то, какая-то мелкая сущность, точно подпитывает силы Ордена. Она связана со смертью, но лишь косвенно и вскользь. Думаю, они регулярно проводят обряды жертвоприношений, и все в таком духе. Потому и становится сильнее, получая возможность использовать подпитку. Но от того, что они сильнее, мне одни сплошные плюсы. Как-никак, одраться с карательным отрядом оказалось хотя бы весело. Что нравится в этом мире, мне не приходится сдерживаться на людях. Нет смысла бояться, что меня раскроют и начнут охоту. Половина проклятой мощи магии смерти попросту стекала с меня, как с гуся вода. А другую половину я поглощал, выжигая в своем теле с помощью магии жизни. Главное — правильно дозировать энергию и много запасов для этого не нужно. Немного осмотрел тело карателей и окончательно осознал, почему у них тут такая репутация. Каждый из этих людей владел побочным ответвлением магии смерти. Да, как и предполагал, они питаются за счет жертвоприношений. Теперь в этом можно не сомневаться. Их сила — это боль и мучение невинных жертв. Тогда как миру я тоже проверил. Нет. У нее нормальная магия смерти, самая обычная. Да, она не стала осваивать некромантию, но энергия-то одна. В теории она, ровно так же, как Вика, может поднимать мертвецов, вот только не умеет. Просто выбрала другую школу и развивается в ней. Может создавать какой-никакой покров, атаковать стрелами мертвого праха и лучами смерти. Да и много чего еще. Подпитка от сущности позволяет стать сильнее. Вот только что будет, если прекратить приношение жертв? Силы эти улетучатся, тогда как мира может управлять своей собственной энергией сколько угодно, и ничего для этого ей не нужно. Даже через 50 лет можно взять отпуск, а силы так и останутся. В этом минус жертвоприношений. Правда, минусов на деле куда больше. Например, нужно постоянно искать где-то эти жертвы. Так расскажи, а за что ты их не любишь? Повторила свой вопрос, когда Мира отошла от кучки праха и уселась рядом со своим братом на землю. Город будто уснул средь бела дня. Все двери и окна закрыты, на улицах никого. Стража тоже испарилась, и потому сейчас можно было слышать лишь заувание легкого теплого ветерка, что гонит по улице всевозможный мусор. Это все из-за тебя, заявила девушка, огорошив меня. Спорить, конечно, не буду. Но в каком смысле? Спустя пару секунд начал приходить в себя. «Я с ними немного поругалась», — вздохнула девушка, «а я опять ничего не понял». «Очень интересно, но ничего не понятно. А можно хоть немного поподробнее? Честно говоря, не верится, что в этом всем виноват я». Но хотелось бы понять ход мысли девушки. И сразу понял глупость, сказал. «Ход мысли девушки никогда не понять. Это бесполезно, будто хоть величайшим архимагистром магии разума. «Да что тут объяснять?» — меня спас Уилсон. Он сидел и слушал наши разговоры, и в какой-то момент его это все достало. «Моя сестра замечательная, добрая, сильная, веселая, но при этом вспыльчивая. А когда ты рассказал ей о болезни, она пол полкоролевства перерыла, всех достала. Лекарей даже жалко было». Он аж взрогнул, вспомнив, как она искала себе лекаря Архимага. Найти не нашла, а вот магистром лекарям нервишки пощепала знатно. Так вот, один придурок сказал ей, что это могут быть последствия магии смертоносцев. «Все равно ничего не понял, но стало еще интереснее», — прервал ей тишину, ведь Уилсон думал, что вопрос исчерпан. «Она когда-то участвовала в одном турнире и вышла в финал против одного из них, и проиграла. Так что, возможно, это он проклял миру, не повлиял на тело, хотя правилами турнира это строго запрещено». «Ну, а дальше?» — я уселся поудобнее. Люблю такие истории. Также начал копошиться в сумке с припасами. Слушайте, не есть при этом выше моих сил. А дальше все, пожал плечами артефактор. Она нашла того победителя турнира и оторвала ему голову. Буквально. И вот что странно, на турнире проиграла в сухую, а когда мстить пошла, даже царапины не получила. «Опасная женщина!» — согласно кивнул и откусил бутерброд. «Не можешь представить, насколько!» — согласился со мной Уилсон. Я предложил ему перекусить, но он отказался. Очень уж глубокий шок у него, никак не выйдет из отспинения. «А ты будешь?» — предложил Мири, и девушка сразу протянула руку. «А вино?» М Девушка не стала отказываться и от этого. Так что следующие минут двадцать я просто подавал Мире еду и подливал вино. Она, глядя куда-то в пустоту, просто поглощала все без разбора. Всю колбасу съела, потом сыр. Хлеб закончился где-то на середине, но мне было слишком интересно, сколько в нее может влезть. Оказалось, что больше, чем у меня было с собой. Ведь в очередной раз она по привычке протянула руку, но мне уже нечего было предложить. «А ты так поправиться не боишься?» — оглядел я ее подтянутую фигуру. «Ради такого многие проделают ежедневную сербную работу на протяжении многих лет». «Не», — помотала она головой, — «не поправлюсь». «Ты только что на 400 грамм приросла», — провел быструю диагностику. «У нее из-за магии отличный обмен веществ», — усмехнулся Уилсон. «Нашим родителям было очень тяжело нас прокормить. И ладно я, а вот Мира сметала со стола всё, даже деревянную посуду грызть пыталась». Мы некоторое время посидели молча, но затем брат с сестрой начали постепенно приходить в себя и немного разговаривали. Я же тем временем обыскал трупы, заставил их обратиться в прах, и ничего ценного с них взять не смог. Во время боя пришлось уничтожить артефакты, а от их одежды мне никакого прока. Пусть лежит, может, беднякам понадобится. На самом деле, то, что мы убили карателей — страшное преступление, по крайней мере, для Ордена. И теперь они из кожи вон вылезут, но найдут Уилсона. Ведь это к нему отправились сначала двое, а затем еще ещё шестеро магов. Обо мне при этом никто не знает. Понятно, что миру тоже будут искать, вот только она девушка непростая и довольно влиятельная в этом мире. В столице у нее дела идут прекрасно, и никто не рискнет перейти ей дорогу. А напасть в открытую под боком у короля смертоносцы не рискнут. Да, он платит им дань. Но они тоже не дураки и нагреть не будут. Так что за девушку можно не переживать, а вот в уэлсону Думаю, у тебя крышка, заключил я. Тут без вариантов. На спасибо. «Только успокаиваться начал», — побледнел мужчина. «И что мне теперь делать? Надо в столицу, там хоть немного безопаснее. Тут меня точно прикончат, стал рассуждать он вслух. «А все почему? А потому что моя сестра несдержанная, импульсивная и агрессивная, а еще. На этом моменте он ушел в свои мысли. «Что еще? мне стало интересно, но тот лишь махнул рукой. «Да ничего». Видно расстроился, что его теперь могут убить. Причем в столице тоже. Одно дело — напасть там на миру и совсем другое — на не самого влиятельного артефактора из глубинки. «Ладно», — улыбнулся я. «Действительно, в этом есть моя вина. Не надо было говорить, что Мира умирает». «Вообще-то не умирает, а умирала», — подняла палец девушка. «Я все-таки нашла лекарей, что успешно справились с моей болезнью». «Да?» — брови сами собой поднялись вверх. «То есть...» Они вылечили твои больные коленки, и все, ты подумала, что болезнь ушла? Ну ладно, тогда как знаешь, пожалуй плечами. А ты откуда знаешь? Про колени? Она тоже удивилась. Так я к тебе уже два раза прикоснулся. Думаешь, мне этого не хватило для полной диагностики? Даже возмутительно такое слышать. Она ведь знает, что я архимагистр, или я не говорил. Ну ладно. В общем, ты все еще умираешь, такие дела пожал плечами. Мог бы еще сказать, что ее болезнь не из-за смертоносцев, но не буду. Пусть крови им попьет. Они мне тоже не нравятся». «Вот же твари!» — прошипела Мирабель. «Пятьдесят золотых отдала а они. Девушка стала перечислять, какие кары ждут тех лекарей-обманщиков, а я снова повернулся к Уилсону. «Можешь пойти пока ко мне. все таки у нас контракт, и по нему я должен наказывать тебе пассивную помощь. Могу укрыть от смертоносцев» там они тебя точно не достанут». «Ни в коем случае. Другой мир?» «Да никогда. Ни за что на свете. Лучше я умру в столице, чем пойду в портал», — запричитал Уилсон и вопросительно посмотрел на свою сестру. «Мира, ну хоть ты скажи ему, это же невозможно». «Соглашайся», — нахмурилась девушка. «Они ведь и правда прикончат тебя, Вилли». Некоторое время артефактор пытался собраться с мыслями. Он был уверен, что его сестра будет категорически против и не позволит злому лекарю утащить его в своё логово. Вот только, к его удивлению, Мира сама начала на этом настаивать. Так что пришлось сдаться и приниматься за сборы. Один карательный отряд уничтожен, но это не значит, что вместо него не придет еще несколько, причем в кратчайшие сроки. Так что на сборы ушло совсем мало времени. Уолсон просто схватил свои мешки, что он собрал еще в торговой лавке, после чего они спешно направились к порталу. Давай там, братик, работай хорошо, кушать не забывай. Мира обняла на прощание брата, после чего посмотрела на меня. А ты? Что я? Поднял бровь. Да ничего, махнула она рукой. Позаботься о нем. Мне же оставалось пожать плечами. Да что ему там может быть? Вкусная еда, работа, теплое, комфортное жилье, работа, телевизор, работа. Так, про работу вроде уже говорил. Но работает хорошо. Во время тяжелого труда человеку обычно не хочется совершать всякие глупости. Он просто работает, и все, На что-то другое не остается сил. Мы вошли в портал и отправились к замку. Но Уилсон, что снова затрялся всем телом, начал осыпать меня множеством вопросов. Видно, что этого мира он очень боится. Успел наслушаться от путников страшных историй. — Да не переживай ты так. Я здесь граф, глава рода. «Смертоносцы здесь тебя точно не достанут», — попытался его успокоить. «Что там ради нашего лорда?» — уточнил он и вздохнул с облегчением. «Да, что-то вроде вашего лорда, у которого в графстве всего пятьсот человек. И да, которого все соседи вокруг пытаются убить». «Как-то так, плюс-минус», — усмехнулся, глядя, как меняется лицо у артефактора. «Мне точно конец», — вздохнул он. «Долго идти не пришлось, ведь за нами прислали транспорт». Сразу позвонил, а то на одном коне вдвоем не очень удобно. Добрались до замка, где я сразу отправился показывать Увелсону его новую обитель. «Вот», — улыбнулся и развел руками, — «это твой новый дом на ближайший месяц. Мира обещала как раз за это время решить вопрос с Орденом Смерти. По лицу вижу, ему не очень понравилась комната. В любом случае, пока предложить больше нечего». Позвал Черномора и Вику, чтобы познакомились. Они вскоре пришли, встали в дверях и с интересом разглядывали нашего нового работника. «Знакомьтесь, это Уилсон, мой друг», — указал на застышего артефактора. «Он у нас пока поживёт. Дома у него семейные проблемы. Серьезные люди охотятся на него. Но это нам не повредит. Так что прошу любить, жаловать и не обижать». «Привет, Уилсон», — проговорили они без какого-то энтузиазма, так еще и в унисон. Тот лишь помахал рукой в ответ, говорить на иномирском он не решился. Как только посторонние ушли, в артефакторе проснулась смелость, и он, уперев руки в бока, нахмурился. «Михаил, я все понимаю, мера временная, но я словно попал в свои студенческие годы. Только там комната была раза в три больше, чем эта конура», — возмутился он. «Ну, извини, здесь раньше слуги жили», — не стал говорить, что потом они переехали в более комфортное жилье. Но не буду же я прогонять слуг ради нового постояльца. Пока есть только эта комната. живет тут». «Я же правильно понял, что тебе нужны артефакты», — уточнил он, а я в ответ кивнул. «Ага. Как в контракте?» «Если тебе нужны артефакты, то мне нужны условия для работы». Он вытянул вперед руку и начал загибать пальцы, а я, скрестив руки на груди, принялся слушать. «Место для гимнастики, дорожка для пробежек, удобное уборная». «Площад для медитации, отдельная столовая». На этом моменте пальцы закончились, так что он переключился на вторую руку. Но и там тоже пальцев надолго не хватило. «Ты, если не закончил, давай я тебе по двадцать пальцев на каждой руке отращу. Проще будет, уверен?» — усмехнулся я, а тот со страхом на меня посмотрел и спрятал руки. «Я не закончил. Столы для приготовления растворов, удобная кровать с мягкой периной, массажи...» «Стоп!» — перебил я его. А вот тут не придумывай. Массажиста у тебя отродясь не было. Знаю, что не было, но всегда хотел, — воскликнул он. И пока у меня не будет нормального жилья, артефакты делать не буду и точка. Что же. Сам напросился. Отправил Курлыка в кабинет, чтобы притащил мне одну штуку, и как только пернато вернулся, грохнул на стол огромный блокнот. На, рисуй. А? Чего рисовать? Не понял тот, но ручку все же взял. Все, что тебе нужно. Рисуй, пиши, а я организую. Мое лицо вмиг стало серьезным. Но если не будешь делать артефакты, Смертоносы покажутся тебе обосранными детишками рядом с тем, что я тебе сделаю. Без тележки ходить уже не сможешь. Ноги мне сломаешь, — испуганно пробубнил Уилсон, а я рассмеялся. Тележку перед собой будешь катить и ойкать от каждой кочки. Уже придумал, как буду это делать. В смысле? Он так и не понял, что я могу ему кое-что отрастить до неприличных размеров. «Ты рисуй, рисуй!» — кивнул на блокнот. «Только ничего не забудь!» Пожав плечами, Улсон включил свою фантазию на полную и принялся чертить, рисовать, записывать. Все, чего только смог придумать. Видимо, думает, что я не смогу организовать что-то подобное, и он сможет отлынивать от работы. «Нет, теперь он у меня на крючке!» и почему-то кажется, что через месяц он уже никуда не захочет уходить. А фантазия у него работает неплохо. Сначала Уилсон изобразил огромную квадратную пятиуровневую башню, затем стал в подробностях расписывать, что должно быть на каждом из этих уровней. Светильники, отопление, столы, джакузи, ванны для охлаждения артефактов и, наоборот, для подогрева. Но последние выглядели довольно маленькими, и внизу под каждой из них можно было разжечь огонь. Довольно удобно, кстати, но я бы грел воду электричеством. Печи, в которых будет плавиться металл, всевозможную мебель для разных работ, какие-то горшки, как из глины, так и из чугуна, станки для резьбы, для работы с камнем. Очень много чего расставил Уилсон по комнатам и в конечном итоге изобразил целых два этажа для отдыха. А на самом последнем этаже и вовсе баню и массажный стол ровно по центру главного помещения. Закончил он лишь спустя 8 часов. Периодически мне приходилось уточнять, что есть что, ведь по изображению не всегда было понятно. Там же оставлял пояснение. Список ведь действительно большой, и все это придется приобретать моим людям. Блокнот в итоге был изрисован полностью, даже пришлось принести еще бумагу. Но с наступлением ночи Уэлсон устало откинулся на спинку стула и растянулся в довольной улыбке. «Вся!» — выдохнул он. «Ты уверен?» Все же не вижу здесь еще несколько важных позиций». «Точно все, да», — довольно улыбнулся он. «Продумал до каждой мелочи, теперь не отвертишься». «Ну хорошо», — улыбнулся. «Попробуй только заикнись теперь, что хочешь себе телевизор. Прошелся бы хоть по замку, осмотрелся, какие блага цивилизации здесь есть». «И насчёт последнего пункта. Почему именно массажист, а не массажистка?» «А что, так можно было?» Он вырвал у меня из рук записи, а я пожал плечами. «Чёрт, надо было попросить двух массажисток!» Когда я забрал записи обратно и отправился на выход про он: Но было уже поздно. Зашел к себе в кабинет, бросил записи на стол и выдохнул. Да уж, требований немало. Но ничего, Уилсона ждет сюрприз. Следом отправился спать, а на утро вызвал всех, кто только сможет помочь в обустройстве башни артефактора. Жору, Вику, Черномора, Тимофея и еще целую толпу специалистов. Как только все собрались, разложил по столу творчество Уилсона, показал им записи и спросил, что они смогут с этим сделать. «Но печки не проблема, сразу заявила Виктория. Маги сделают основу, а остальное для них есть на складе. Она продолжила изучать список. А зачем ему четыре спальни? Не знаю, пожалуй, плечами. Может, и родственников думают приглашать? или массажистку усмехнулась девушка указав на последний пункт списка вот с этим я смогу помочь заявил жора завтра будет только одно уточнение Нужна сразу нормальная или сначала ненормальную а потом сделать из нее нормальную можешь хоть без руку привести я отмахнулся если будет хорошим спецом и главное верно я тращу новые а если страшное видно жора уже понял кого хочет сюда привести если страшное сделаем ее красоткой Не вижу в этом проблемы. А если он будет делать мало артефактов, сделаю ее снова страшной. Еще одна дополнительная мотивация. «Так, Черномор, что скажешь?» «Да чего тут говорить?» — ткнул он толстым пальцем чертежи. «Здесь, здесь и здесь установим камеры. Пару бухт проводов, полдня работы и будет круглосуточное наблюдение. Но я бы немного поменял расположение окон, чтобы установить туда пулеметы и пушки» все стали высказывать свое мнение разбирать каждый свою задачу а прямо посреди разговора у меня зазвонил телефон о снегирев звонит попросил всех замолчать и ответил на звонок включив громкую связь привет ты прорычала виконтеса как ты посмел тебе было мало ты разграбил мой особняк так еще теперь посылаешь костюм и подло атаковать меня ночью что ты я себе возомнил — Даю тебе последний шанс вернуть всё украденное, возместить потери и вернуть шахту барону. А потом приедешь на личную встречу, где мы обсудим дальнейшие наши планы. Иначе тебе будет очень, очень плохо, ты понял? — Ага, — не смог сдержать улыбку. — Ты довёл меня до ручки. И терять мне больше нечего. Посмотришь, что будет, если решишь снова меня нудрить. — Ладно, пока, — положил трубку и посмотрел на всех собравшихся. Они стали, раскрыв рты, а черноморно хмурился но он постоянно хмурится, так что ничего необычного. Ну что, продолжаем. Кто закупкой матрасов займется? Тимофей, есть что на складе? Михаил, а... а что это было? Виктория была явно удивлена. Это... сейчас. Ну как же? пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить слово. Прямо на языке вертится. Жора, ты мне говорил это слово, как его... Паршивое такое, не наше, но сейчас подошло бы в самый раз. «Хейтеры?», хейтеры — неуверенно проговорил бывший таксист. «А, точно!» — аж со стула подскочил. «Вика, это звонили хейтеры!» «Я не про это!» — помотала головой графиня. «Просто до какой степени надо было довести викантессу, чтобы она начала звонить и сыпать пустыми угрозами?» «Хм!» <къем> — Черномор прокашлялся. «Ну, по ее землям уже два дня летают костюмы и жгут все подряд. Я бы тоже обиделся». «Так чего им без дела сидеть?» — развел руками. — Костюмы у нас есть. Так пусть работают. Кстати, одна птичка нашептала мне, что для них есть еще одно дело. Напомню потом обсудить. Еще. Есть новости по операторам? — Михаил, я, конечно, понимаю, что способности у тебя неординарные, — почесал затылок Черномор. — Но не так много инвалидов-операторов есть в Империи. — Дожился. Костюмов больше, чем инвалидов, — вздохнул я. — Ну, если надо по-быстрому, то могу тебе деда одного нарисовать. «Только он девяносто с лишним лет, и с головой не всё в порядке», — предложил Черномор. «Сможешь вернуть ему молодость?» «И молодость, и потенцию. Главное, чтобы специалист был хороший», — махнул рукой. «Сейчас что угодно сгодится». В итоге мы быстро закончили с распределением обязанностей и дал своим подчиненным срок в два дня. А в идеале еще больше. Так что уже через минут десять мой кабинет опустел, все побежали выполнять свою часть работы. Одно «но». Большие пока еще нет. Но для этого у меня есть другие специалисты. Вызвал магов, и вскоре они стояли, рассматривая нарисованную на бумаге башню. «Ты же понимаешь, что озеро мы так и не доделали?» — поинтересовался Людвиг, на что я утвердительно кивнул. «И парковку тоже не закончили?» «Да знаю я, что вы бездельники!» Вздохнул и устало плюхнулся на кресло, взяв в руки чашку остывшего чая. Надеюсь, голубь не помыл здесь голову. «Но какие есть, других пока не нашел. «Вообще-то обидно», — подал голос Джованни. «Ну, раз обидно, докажите обратное. Вот эскизы. Эта башня должна быть пристроена к замку и вписываться в общую картину. Также она должна быть очень и очень крепкой, чтобы даже от прямого попадания снаряда не потрескалась Интересно, они знают, что такое артиллерийский снаряд? А Впрочем, неважно. «Можете использовать кристаллы, черные алмазы, вообще что угодно». «Сразу по срокам могу сказать, что не меньше нет...» — начал говорить Людвиг, но я его перебил. «У вас на это есть ночь, если что...» — улыбнулся, заметив, как изменились их лица. «Приступайте». Но «Ну, у нас нет столько энергии, это невозможно!» — запротестовали они хором, но я уже ничего не хотел слышать. Все возможно. Надо только постараться, и все. «Назови нам хоть одну причину, зачем такая спешка!» Торрен тоже не смог стоять в стороне. «Я украл артефактора, и самое главное, в отличие от вас, он сидит и не работает. А чем дольше вы будете строить, тем дольше он будет отдыхать». «Железный аргумент», — согласно кивнули маги. «Ну, во-первых, нам нужна энергия, а во-вторых, требуем трехдневный отпуск, вот». «Энергией поделюсь сам. И дам два дня отпуска», — кивнул им. «Три дня», — возмутился Джованни. «И не днем меньше». «Два». «По контракту вообще могу не давать». И так что-то расщедрился. «Три! Я освобождение от пьянки с Черепановым!» — воскликнул Людвиг, на что я все же согласился. «Вы двое освобождены, наторен пусть пьет. Согласны?» Маги сразу обрадовались такому, а новенький пока не понял, на что его только что подписали. «Что за Черепанов? Хотя, если надо пить с ним, то почему бы и нет? Я только за!» — обрадовался и он тоже. Джованни и Людвига я принес в жертву своему поставщику рыбы. причем сделал это красиво. И он доволен, и мне не приходится тратить время. Разве что пришлось придумать легенду, что это иностранные одаренные камни, профессиональные строители. Так заодно и слух пустил, почему у меня настолько быстро строится замок. Если Людвиг уже успел неплохо выучить наш язык, то Джованни знает лишь несколько дежурных фраз, тогда как Торону придётся и вовсе молчать. Но Черепанову это не помеха, для него главное самому что-нибудь говорить, и чтобы слушатель при этом пил. Все разошлись по своим делам, а я, наконец, смог спокойно вздохнуть. Все получилось даже лучше, чем я ожидал. Теперь можно свозить все ресурсы сюда, а не таскать по-горски через портал в лавку артефактора. Список от него я уже получил, но там ничего особенного, просто нужно все. Создание артефактов — процесс сложный и довольно странный. Например, сделать их можно как из дерева, так и из костей, а то и из металла. В зависимости от этого и работать они будут совершенно по-разному. Так что материалов надо много и самых разных. Те же рыбьи кости теперь крестьяне выкидывать не будут, а начнут очищать их, мыть, высушивать и отправлять сюда. Также же и с птицей, и с много чем еще золото разные породы дерева причем под каждый артефакт нужна разная и разная степень свежести хотя я пока не знаю насколько мой артефактор хорош и сколько он знает рецептов но скоро проверим а если что найду еще одного вина как говорится на всех хватит раздал приказы крестьянам а затем позвонил операторам вот просил черномора напомнить а он сам забыл о моей просьбе с ними сразу пошел командиру гвардии где мы и принялись обсуждать план. Виконтесса хоть и слаба сейчас, но все равно точит на меня зуб. Так что недалеко от наших границ Голубь обнаружил замаскированное скопление техники. Всего 15 единиц, но среди них есть и интересные новые экземпляры. Тогда как охраны всего 15 человек. С ними и разберутся костюмы, а штурмовой отряд Черномора быстро выдвинется на место и угонит трофеи. «Там три новые шарошки». Черномор выслушал описание техники от голубя. — В них электронный замок. Открыть его можно только дистанционно, специальным ключом. — А изнутри можно? Без ключа? В ответ Черномор кивнул. — Курлык, ты знаешь, что надо делать? — Уррр! — отрицательно покачал головой пернатый. «Урр! Урр! Урр — Урррр! Да что ты говоришь? — Там же просто кнопку нажать, и всё. — Ты сто раз так делал, — возмутился я от наглости голубя, но тот остался непреклонен. «Ладно», — вытащил из кармана мешочек и бросил перед Курлыком. «Лети давай». Он попинал мешочек и снова помотал головой. «Ты прежде чем возмущаться, открой и посмотри, что внутри», — улыбнулся я. Курлык подозрительно посмотрел на меня, но затем все же заглянул внутрь. «Аж замурчал он, обняв крыльями мешочек. Знал, что ему нравятся белые семечки». Специально собрал их для него в том мире. Следующее утро. Комната артефактора. Уилсон лег спать, но из-за скверного настроения сон все не шел. Как-никак, а коморку ему выделили совсем мелкую. Тут всего одна комната и никаких удобств. Еще и какой-то квадрат на стене висит. И ни картина, и непонятно, что это вообще. Так что и одежды нет. Точнее, она есть, но из другого мира а Уилсон очень не любит выделяться, и когда на него обращают внимание. Потому и одеваться любит максимально неприметно. Полночи он размышлял о том, кто хуже, смертоносцы или этот граф. Но так или иначе, теперь придется выполнять контракт, если бы ни не одно небольшое «но». Убегать пришлось налегке, и теперь у Уилсона нет ровным счетом ничего для создания артефактов, Так, небольшие запасы, чтобы первое время можно было откупиться от нанимателя. А что дальше будет, непонятно. Возможно, зря психанул и попросил идеальную лабораторию. Примерно похожий, но значительно хуже по качеству обладал лишь орден артефакторов. Но граф сам виноват, сказав написать, что хочешь. Теперь пусть разбирается. Жаль только, написал не две массажистки, а всего лишь одну. Постепенно настроение мужчины стало повышаться. Он стал понимать, что не все так плохо. В самом худшем случае ему придется работать. А работать он любит. Да и сколько времени уйдет на стройку? Полгода, год. Даже если граф выделит другое помещение, минимум полтора месяца только будут перетаскивать оборудование. Так что в любом случае можно успеть спокойно отдохнуть, а там и мир разберется с Орденом Смерти. С этими мыслями Уилсон погрузился в сладкий сон. А на утро стоило проснуться, Мужчина направился на пробежку. Снова пришлось вспомнить про одежду, но одеваться некуда. Надо было заранее попросить графа предоставить и это. Вот только в дверях он столкнулся со служанкой. Надо сказать, что очень привлекательной, миловидной девушкой. Такие в его мире очень и очень большая редкость. Сам он был уверен, что во всем королевстве только его сестру можно назвать красавицей. «Господин, желаете посавтракать?» — улыбнулась она ему, отчего Уилсон на пару секунд потерял дар речи. Он уже отвык от прислуги, ведь давно переехал из столицы в Луж. «Или, может, только кофе?» «А что такое кофе?» — удивился он. «Меня предупредили, что вы можете не знать», — снова улыбнулась девушка. Пойдемте за мной, все покажу». Мужчина не смог ничего сказать против и окончательно забыл о своей пробежке. Так что он отправился за служанкой, и та, немного попетляв по коридорам, вскоре привела его в столовую. А еще спустя пять минут он с наслаждением отпил из чашки глоток ароматного напитка. Только спустя полчаса уилсон вспомнил, что бегает каждое утро вот уже 20 лет подряд, и сегодня не стал изменять традициям. Так что, допив уже третью чашку, он поднялся и попросил проводить его на выход. А когда вышел, немного удивился. «Извините, я не могу вспомнить, чтобы тут была эта башня. Она же давно тут стоит?» он смотрел на огромную пристройку к замку впрочем эта башня куда выше основного строения и не заметить ее сложно особенно привлекло внимание то что башня подозрительно похожа на то что он недавно изобразил на бумаге не что вы сегодня ночью господа маги построили правда красивая девушка смотрела на постройку с нескрываемым восхищением получилась башня даже лучше чем ее изобразил заказчик и этот заказчик сейчас просто замер в ступоре маги Не понял он. «Какие маги?» «А вы не знали? На службе у графа Булатова есть три мага земли!» Гордо расправив плечи, проговорила служанка, а артефактор немного сник. «И на какой они ступени?» «Ой, я в этом не разбираюсь!» — отмахнулась девушка. «Вроде какие-то там магистры или младшие магистры, что-то такое». «Магистры!» — просипел Уилсон, и у него закружилась голова. Благо, ему помогла устоять служанка, подхватив его под руку. — Вы меня простите, но очень уж интересно, откуда служанка знает столько? Ваш граф настолько глуп, не боится, что кто-то разболтает? Ему ведь тогда конец. — Вы этого не знаете? — еще больше удивилась девушка. — У господина Булатова люди не проболтаются. Никогда. — О, Вилли, ты проснулся? — сзади послышался знакомый голос, отчего артефактор резко побледнел. «Могу тебе поздравить, башня готова. Осталось только обустроить и установить оборудование». «Но с этим сложнее», — вилсон повернулся к Михаилу. «Сколько на это уйдет? Недели три-четыре?» «Не, что ты. Послезавтра будет готово, и сразу сможешь приступить к работе», — усмехнулся граф. «Слушай, ты сегодня какой-то бледный. Хочешь, я тебя подлечу?»